Глава шестая «Не пойти ли нам в драконы или в лисицу?» — добродушно спросил Юлиус и сильно хлопнул брата по плечу. «Признаюсь, Франц, я действительно скучал по нашим походам в трактир. Если бы ты остался в Гейдельберге, а не переехал в Берлин, то смог бы всю зиму так проводить», — проворчал Франц. «Не понимаю, что побудило тебя отправиться именно в Пруссию? «Да ведь только на время. Там есть замечательный профессор философии, лекции которого я хочу послушать». Юлиус пожал плечами. «Но теперь мне в любом случае не нужно торопиться возвращаться в Гейдельберг, потому что ты, наконец, закончил учебу и наверняка двинешься дальше. Уже решил, чем именно в области юриспруденции будешь заниматься?» Франц покачал головой. К счастью, у меня есть все лето, чтобы подумать над этим. Отец просто счастлив, что мне удалось окончить университет. Не думаю, что он был сильно уверен в том, что его наследник когда-либо получит ученую степень. Два юноши надели шляпы, и Франц потянулся за своей тростью. — Ты уверен, что хочешь взять ее с собой? — спросил Юлиус. — Ты опять забудешь ее где-нибудь? Я же тебя знаю. «Итак, выбирай, дракон или лисица». «Драконами с недавних пор называют и гостиницы в Париже», разъяснил Франц брату, вернув трость-подставку. «И, как говорят, все обставлено совершенно по-новому». «Это место уже не кажется таким уютным», — скривился Юлиус. «Тогда нам лучше пойти в лисицу». «Почему это ты решаешь?» «В конце концов, кто из нас двоих старший брат?» «Ты? Но старший брат сегодня такой нерешительный. Что с тобой случилось?» Франц подождал с ответом, пока они не вышли из дома и не оказались на улице. «Сэмми, все кончено». Юлиус присвистнул. «Это та молодая вдова, которая живет здесь в городе?» Франц кивнул. «Она выходит замуж. А я, конечно. Не хочу. Понимаю». Она бросила тебя. Сожалею, но рано или поздно это должно было произойти. Почему всем казалось очевидным, что их отношения с Эми не могут продолжаться вечно? Сам Франц, по-видимому, был единственным, кто никогда не задумывался об этом. Их отношения были такими простыми и удобными. Наслаждаться страстью Эми и утолять свои желания с ее помощью доставляло ему бесконечное удовольствие. «Может быть, тебе стоит, наконец, подыскать себе невесту?» — предложил Юлиус. «Жена вряд ли сможет уйти от тебя к другому». Франц недовольно застонал. «Пожалуйста, позволь мне сначала пережить расставание с Эмми, а потом скажи, у какой молодой особы из нашего круга есть». Юлиус рассмеялся. «Прошу, только не говори, что ты веришь». Будто благородных дам нет того же, что и у остальных? Поверь моему опыту. Ты заблуждаешься, притом очень сильно. Франц удивленно взглянул на брата. Юлиус, мой дорогой брат, и отец все еще считает тебя самым серьезным, разумным и послушным. Маленький тебе совет, старший брат. Будь осторожен. Слышал ли ты о скрытности? «Могу заверить, с ней ты далеко пойдешь». Язык у Юлиуса был подвешен, а у Франца же со скрытностью все не складывалось. Неважно, поймали ли его за поцелуем дочери Педали, после чего едва не выгнали из университета, или видели его с одной из актрис на пустынной лесной тропинке. Даже любой Франца кавдовевший овдовевшей Каролине фон Хойзерн в начале учебы была предметом сплетен. Ни один человек не поверил ему, что вдова была всего лишь его покровительницей. Конечно, позже он узнал, что Каролина каждый год подыскивала себе молодого студента, которому она благоволила и которого склоняла к близости на своей широкой кровати с балдахином. Даже Сэмми у Франции не получалось должным образом скрываться. Эли знала о ней. И, по-видимому, Анна тоже. Но это было неудивительно. Скорее всего, его сестра тотчас рассказала обо всем своей лучшей подруге. Хорошо, что теперь эти двое больше не проводили все время вместе и не смеялись над ним. «Ты такой молчаливый!» — сказал Юлиус, когда они, наконец, вошли в лисицу. «Давай сегодня плачу я. Тогда у тебя будет на одну заботу меньше» он направился к свободному столику у дальней стены и кивнул хозяину за стойкой. «Я согласен, но будь готов отдать много денег. В конце концов, мы должны отпраздновать, что, наконец-то, снова проведем лето вместе». Юлиус рассмеялся. «Таким ты мне нравишься больше. Забудь об Эми. У других дам тоже есть прекрасные дочери». Было уже поздно, когда братья, стараясь ступать бесшумно, вернулись к себе. Дом был погружен в темноту, родители, вероятно, крепко спали, как и Амели и Йозефина, их младшие сестры. Прежде чем войти в свою комнату, Франц взглянул на закрытую соседнюю дверь, за которой находилась теперь уже пустующая комната Элизы. «Прошу, только не говори, что ты веришь, будто у благородных дам нет того же, что и у остальных». В памяти всплыли удивленные слова Юлиуса. Он выругался. Элиза определенно искала физического удовольствия. И чему он стал свидетелем, нашла его в объятиях Филиппа, его друга. Франц в этой истории снискал себе славу, но Элиза и Филипп поженились и даже были счастливы, как они неоднократно подчеркивали. Однако Франц знал достаточно других примеров когда брак не доставлял удовольствия ни мужчине, ни женщине. Предложение Юлиуса было нелепым. Жениться Франц мог и позже, когда-нибудь в более зрелом возрасте, ведь ему было всего 25. Через 5 или 10 лет он начнет искать подходящую девушку. Тогда-то он выполнит свой долг и в то же время получит свободу. И если его невинная невеста проявит желание учиться искусству любви, тем лучше. Но не каждая девственница в его кругу была похожа на Элизу или Анну. Франц задержал дыхание. «Анна? Почему он подумал сейчас о ней? И почему он даже не хотел представлять себе, как она, преисполненная страсти, лежит в объятиях жениха?»